Глава 4. Четыре бандита и один огнемет. серела Низкие свинцовые облака нависали над нами бесконечным карнизом. На солнце не было и намека. Серо было сверху, серо было снизу. И только коричневато-желтые камыши носили в это торжество серости ноту колористического разнообразия. Мы встали до рассвета и на скорую руку позавтраков двинулись к цели. Борхес вел нас к подстанции весьма неприятным. и весьма причудливым маршрутом. Настолько причудливым, что удаление гланд через анус на фоне его маневров показалось бы образцом целесообразности. Но почему так? Какого черта сюда? А здесь-то какой смысл закладывать этот чудовищный крюк? Все эти вопросы вертелись у меня на языке. Лишь сверхчеловеческим усилием воли я не давал им с языка сорваться. Я знал, Коль профессионального сталкера-проводника, заши себе рот и терпи. Иначе зачем нанимал? Уж сколько я чайников по зоне протащил, сколько туристов. Мне ли не знать, как раздражают эти бесконечные. А вот по карте видно, что здесь можно пройти напрямик, и детектор аномалий ничего опасного не видит. Зачем же вы ведете нас по этой вонючей ледяной канаве? Самоутверждаетесь, да? «В общем, я помалкивал». Молчал и Костя. Впрочем, Костя всегда по утрам молчит, потому что по утрам большая часть его личности находится в спящем состоянии, даже когда тело делает вид, будто бодрствует. Итак, шли мы на подстанцию с самым экзотическим из возможных маршрутов. А потому, хотя по карте до этого примечательного и опасного места было не так, чтобы далеко, И я уже понял, что дойти за один световой день у нас вряд ли получится. Проводником Борхес был старательным. Ни шага без гайки. Он столь тщательно обследовал наш маршрут на предмет аномалий, что даже испугался, как бы наш общий запас гаек не закончился. Шутка ли? Вот выйдут все гайки с болтами, и на обратном пути нам придется нащупывать безопасную тропу, шуря перед собой патроны. Тоже, в принципе, вариант. А там и до хабара дойдет. Мы, Борхес первым, потом Костя и я замыкающим, проходили как раз мимо затонувшего рейдового катера пожарник с двумя мощными элафетами гидрантов на борту, когда на тропе перед нами возникли четверо. Я машинально бросил взгляд на часы. будь полдень, я бы не удивился. Обеденное время тем паче, но чтобы в такую рань Все четверо незнакомцев были мужчинами крепкого телосложения, одетыми разномастно, кто в куртку с капюшоном, кто в черный плащ, кто в камуфляжку. Вооружены они тоже были кто чем, но все их вооружение смотрело примехонько на нас. «Ведь могут быть еще сидящие в засаде снайперы», печально вздохнул я. «Эй вы, трое, стволы на землю!» потребовал самый крепкий из четверки. Обращался он, конечно же, к нам. Мы медлили. Я смотрел вперед через плечо Кости, Костя через плечо борхиса Я не столько даже видел, сколько чувствовал, что Костя готовится одной рукой сорвать с пояса гранату, другой выхватить пистолет из кобуры. Константин, не надо дергаться. Очень тихо сказал я. Сколько их на самом деле, мы не знаем. Агрессивные незнакомцы медленно двинулись к нам, продолжая держать нас на прицеле, разумеется, и я смог рассмотреть их получше. «Определенно бандиты», — заключил я, — «но вооружены по высшему разряду. На кого-то охотятся. Или на что-то». Блондин в потертом камуфле и высоких почти до колена американских шнуровных ботинках был в этой группе, конечно же, предводителем. В его руках чванился автомат АЭС-ВАЛ. Лицо предводителя было неумным и отекшим, рот не лазубым. стволы на землю!» — снова потребовал предводитель. «Третий раз повторять не буду. Меня зовут Коча». «Коча! Словно бы это что-то объясняет!» — подумал я. «Никогда ни о каком коче мне слыхать не приходилось. И слава богу, ага». Медленно, плавно Борхес обернулся к нам с Константином и посмотрел на нас побудительно. «Я бы послушался, ребята», — сказал он. «Лично я зарубаться с ними не готов». С этими словами Борхес сбросил на землю свой автомат. «Да и я не готов», — пробормотал я. «Стрельба из автоматического оружия, развлечения которого меньше всего хочется в шесть утра по московскому времени». «Ну, даже и не знаю». Пожал плечами Тополь. дух я бы завалил в легкую. Константин, не дури. Я вновь в полголоса возвал к его благоразумию. Пока Костя аккуратно укладывал свою ФН-2012 на траву реном с тропой, я рассматривал спутников самовлюбленного коча Слева от своего, скажем так, лидера стоял Конопатый с безвольным подбородком Кротышка, сжимающий в граблях высокотепный автомат Никонова образца 1994 года, он же АН-94 Абакан. Мне всегда нравилась такая вот машинка. Пока мой калаш выпускал пулю, Абакан выпускал две. Даже Костина штурмовая винтовка ФН-2012 не поспевала за ним. И лишь врожденная лень в купе с врожденной скупостью каждый раз отвращали меня от того, чтобы наконец купить Абакан и успокоиться. Впоследствии конопады владелец Абакана представил как Джуджу. В двух метрах от Джуджу стоял Жаба, бывший вольный сталкер. Этого нерукоподатного подлеца я немного знал. Точнее сказать, краем глаза видал сталкерский в барах и кое-что о нем слыхал. В связи с Жабой припоминались мне какие-то мутные истории со жмурами и неотданными долгами. Жаба был вооружен РПД, ручным пулеметом Дегтярева, Образца 1944 года. «Хренасик», — подумал я, — «РПД! Что за странная манера, собираясь за хабаром вооружаться как на войну, тем более как на Вторую мировую войну?» В самом деле РПД был оружием древним, как дерьмо птеродактиля, громоздким, как оглобля и дальнобойным, как стратегическая ракета «Тополь-2». Про «Тополь-2» шучу, конечно. Впрочем, как показали дальнейшие события, жаба со своим дегтяревым пришелся очень даже к месту. Ну, а четвертый бандит был скорее смешным, чем грозным или гнусным. Позади всех перетаптался совсем молодой, лет 17, боец в черном комбинезоне наподобие костюмов ниндзя из восточно-азиатских боевиков. В целях оказания психологического давления на нас он сжимал в руках обрез некоего помпового ружья, Их на рынок по 10 моделей в год новых выбрасывают, так что помнить и узнавать все ну, никак невозможно. Но помповое ружье было явно не самым главным его оружием, потому что за спиной у ниндзя висел... Арбалет. Сектант какой-то, что ли? Лес Ролевки сбежал по Властелину колец. умора вообще. Впрочем, чуть присмотревшись к арбалету, я был вынужден признать, что конкретно этот образец судя по ряду костных признаков, исключительно недешев и, вероятно, имеет завидную мощность. Молодой арбалетчик, представится, не удосужился, поэтому и будет он ниндзя до самого конца моего повествования. Тем временем Борхес взял на себя функции главного переговорщика и попытался наладить коммуникацию, без огонька, впрочем. но это... Вы хоть скажите, в чем проблема?» «В чем проблема? Проблема в том, что кто-то думает, будто в наших контейнерах полно ценных артефактов, а в наших бумажниках полно ценных бумажек, а за наши столы можно выручить неплохие бабки, если толкнуть их с умом», — промолчал я. Но я, как ни странно, ошибся. «Ты стреляешь нормально, братка?» — поинтересовался Коча, опуская автомат. «Вот уж чего я от него не ожидал». и почувствовала небритую скулу. «Пока никто не жаловался», — буркнул наш проводник. «А в рукопашной как?» — не отствовал Коча. «В не особо. Я считаю, если стреляешь нормально, это лишнее», — пояснил Борхес невозмутимым тоном. Коча криво улыбнулся. Ответ борхиса похоже, ему понравился. И, оставив нашего проводника за спиной, направился ко мне. «А ты, братка, что?» Я вижу третьим глазом аномалии, соврал я, не краснее. Серьезно, что ли? Серьезно. Но только не все и не всегда, без тени улыбки уточнил я. Ну а ты чем похвастаешься? Этот вопрос был адресован к Туполю, который, если судить по каменному выражению, его и так не то чтобы минически богатого лица, по-прежнему спал на ходу. А я могу двинуть в урыло так, что башка от позвоночника отлетит. с каким-то особенно зловещим добродушием, отвечал Костя. Я боксер-фристайлер. Стоило Косте сообщить эту на сто процентов правдивую информацию о себе, как Джуджу тотчас навел на него Абакан, а жаба РПД. Ты полегче, полегче, братка. Костя отстранился от Тополя. Он, конечно, делал вид, что не воспринял слова Тополя всерьез. Но потому как стулились его плечи, я понял, воспринял. «А чё полегче?» «Ты спросил, я ответил». Эх, всыпать бы этой несвятой четверице по первое число. В наших сквозь те лучших традициях. Но, с другой стороны, как же лень полутру махать руками и ногами. В общем, я вспомнил одного древнего китайца, который учил, что в истину велик тот, кто умеет ждать. И решил, что? Вот именно, подождать». Может, сейчас они обыщут нас, поймут, что взять нечего и отправятся своей дорожкой. Но не тут-то было. Вот что, мужики, мы не просто так к вам при пристебались. Нам помощь нужна, квалифицированная. Помощь таких дельных мужиков, как вы. Помощь? Как Борхес не старался, чтобы его голос звучал бесстрастно, ему это не удалось. И какая «Да старушечку одну через дорогу надо перевести Мы-то сами не решаемся. Остается только вас попросить. А еще мы с братвой сковоречник смастерили. К дереву прибить сами не можем. Молотком пользоваться не умеем». В свойственном бандосом манере взялся вдруг острить молчавший доселе Джуджу. «Не та сейчас ситуация, чтобы шутки шутить», неодобрительно отозвался Борхес. «Но поскольку мой стол лежит на земле, а твой у тебя в руках, Мне ничего не остается, как сделать вид, что твоя шутка смешная. Ха-ха. Джуджу угрожающе глянул на борхиса но, к счастью, Коча не стал лезть в бутылку и не двинул нашего проводника прикладом, как, в принципе, мог быть наказан его нечеткий базар. Более того, Коча остановил Джуджу решительным жестом и ответил борхису вполне конструктивно. Если без шуток нашего братана Отто кровососы побрали, «Ваш братан Отто что, немец?» — неприязненно осведомился Борхес. С моей точки зрения Борхес проявлял непозволительную в нашем положении болтливость. В зоне никто не любит лишних вопросов, но бандиты в этом отношении абсолютные чемпионы. Однако и в этот раз его нечеткий базар встретил полное понимание Кочи. «Не надо грязи. Отто наш, русский. Просто он пять лет бундесов нелегально через периметр водил. Вот и взял себе правильное погоняло, чтобы бундесы чувствовали, что пацан он ровный. Вот и на дойча нормально ж проехает. А что значит кровососы побрали, не выдержал я. Меня, в отличие от Борхеса, волновали вещи по существенней национальности Отто. Ведь кровососы не менты, они протоколы не составляют и в обезьянник не сажают. Они сразу жрут, высасывают, насмерть. Типа мы кровососов никогда не видели. Куча посмотрел на меня с устлой снисходительностью, как на ребенка. В том-то и дело, братка, это не обычные кровососы были, а какие-то, ну, не местные, что ли. Рожи у них были розовые, и грабли розовые, а жвалы такие гнусные, типа малинового цвета. Может, тогда не кровососы, предположил Борхес? Кровососы! потому что такие же невидимки. Три твари было. Они схватили Отто, когда он волчьи слезы собирал. Мы, конечно, стреляли, но не попали. А может, и попали. Но на планах кровососов это ни хрена не сказалось. И что? Наконец история стала интересна даже Тополю. Волокли Отто. Мы проследили за тварями по сигналу его ПДА. Они его на зем снаряд утащили. Он тут недалеко. Километр двести метров всего. И что? А то, что вызволить его надо. Так вызволяйте, кто мешает. Нам одним не справиться. Нам еще народ нужен. Кровосос — это тебе не тушкан. Живучий гад. Может, те кровососы, которые с розовыми лицами и розовыми руками, они не такие сильные, предположил я на правах утешительной теории. Ведь вашего друга от они заломать так и не сумели. они сумели бы но они ни хрен на них захотели разницу чуешь братка ну чую я сделал кислую мину как не кстати все это было нам с стополем была дорога дорога каждая минута и терять драгоценное время на какого-то отто бандюгана и наверняка от петую сволощ никому из нас не хотелось но ладно давайте что ли правда сходим на этот зем снаряд освободим парня если, конечно, он еще жив. Поддержим мужиков. Зона, она как-никак, на всех одна, вдруг сказал Тополь прочувствованным голосом. Вот если бы меня, кровососы, украли, вы бы за мной на зем снаряд пошли?» Костя обвел всю компанию многозначительным вопросительным взглядом. «Спрашиваешь», — сказал я. «А куда деваться?» — вздохнул Боркис. «Деньги-то плачены». «И я пошел бы». решить решительно сжал кулаки. Показал бы этой нечисти, кто тут пахан. — Ну, а я за кочей хоть в ад, — проблеял Джуджу. — А я что? — огрызнулся жаба. — И я пошел бы ясен пень. но они ниндзя с арбалетом ничего не сказал. Впрочем, этого никто, кроме меня, не заметил. Мы поднялись с земли наши стволы и последовали за кочей и его угрюмыми друзьями. Всех наших благих намерений, конечно, не хватило бы, чтобы справиться с тремя кровососами, пусть даже и не местными, как определил их отча.